Лидия Миленина. Попаданка за пять монет. Глава первая. «Попаданка за пять монет! Продается попаданка!» — лениво повторял мой хозяин. Я с тоской обводила глазами рынок, подергивая цепь на ноге, как привыкла делать за прошедшие три дня. Болтается тут, как не потеребить? Это, знаете, словно ковырять болячку. Никого хоть отдаленно похожего на достойного нового хозяина для меня и в помине не было. Какие-то все оборванцы, явно не способные добыть себе женщину другим способом, кроме как здесь. А солнце уже вошло в зенит, и нестерпимо припекала темечко. Я подумала, что третий день на рынке в качестве экспоната на продажу просто не выдержу. Что же? «Будет тогда торговец Симон продавать мой холодный... нет, горячий труп». Стало до слез себя жалко. Тут рядом с нами остановился толстяк в белой накидке. С сомнением заглянул в кошелек и обратился к хозяину. «Скидку дашь?» «Только не это», — подумала я. но ну не могу же я достаться такому жирному скупердяю! Я и так продаюсь по самой низкой цене! А он еще и скидку требует!» Да и внешность его сразу отталкивает. Но он подошел первый. Теперь я обречена. На этом варварском рынке другого мира такие правила: кто первый подошел, тому и достанется девушка, если он не откажется в последний момент. Об этом Симон сообщил чуть ли не в первую очередь. А этот вряд ли откажется. С чувством безнадежности подумала я. Взгляды, которые он бросал на меня, выдавали откровенную похоть. Наверное, толстяку нравится девица по типу кожа до кости. Необычно для этих мест. Ведь именно излишняя худоба была причиной, по которой торговец уже третий день не мог меня продать. Начал с восьми монет. А теперь я шла за пять, как залежавшийся товар. Прежде чем похотливый толстяк обратил на нас внимание, к нам и вовсе никто не подходил. Обидно даже. Ведь в нашем мире я считалась красавицей почти модельной внешности. Рост только подкачал, так что на подиум меня не взяли бы. «Даю десять монет, и девушка моя!» Раздался вдруг резкий и властный голос. Я оглянулась. Мужчина был хорош. Совершенно не вязался с этим затрапезным провинциальным рынком. Высокий и статный брюнет с пылающими огнем глазами. Жесткий и стремительный, как смерч. Ах! В богатой одежде. Черный пиджак местного покроя. Камзол называется, что ли? С серебряными вензелями. Красиво! Не будь мое тело измучено палящим зноем, девичье сердечко забилось бы чаще от его мужской харизмы. Сейчас же я подумала лишь о том, что достаться этому красавчику лучше, чем толстому скупердяю. «Конечно, ваша милость!» — залебезил хозяин. А жердяй опасливо поглядел на мужчину и тихонько ретировался. «Вот деньги!» — незнакомец небрежно бросил на прилавок кошелек. «Подготовь ее. И жду вас возле дома правосудия. Развернулся и пошел сквозь толпу. Я изумленно глядела ему вслед. Так просто. Пришел, разогнал всех, купил по двойной цене. Я что, так ему понравилось? А мой торговец с каким-то странным сожалением поглядел на меня. Не повезло тебе, милая, прости. А чего не повезло-то, Симон? Удивленно спросила я, в очередной раз подергала цепь на ноге и бросила еще один взгляд вслед удаляющейся высокой фигуре. Да, движения у мужчины рисковаты, деспот должно быть, тиран и деспот. Симон же достал из-за пазухи ключ и склонился, чтобы расстегнуть обруч, стягивающий мою щиколотку. Потом, видимо, передумал, поднялся и хитро поглядел на меня. «Нет, пойдешь так!» Сниму перед самым домом правосудия. Туда нельзя, в кандалах, а то при твоем норове сбежишь еще по дороге. Эх, подумала я, представив, как снова придется позорно идти на цепи. Ладно, потерпим. Так чего это мне не повезло-то, повторила я, а сердце сжалось от какого-то нехорошего предчувствия. Может, этот красавец с мужской харизмой маньяк какой, а дядя Сима знает об этом? Только этого не хватало. С того момента, как я попала в этот мир, знала, что попала по полной, но не настолько же. На маньяков мы не договаривались, прошептала я про себя, не зная, к кому обращаюсь. К своей судьбе должно быть. Тиран и деспот? Еще ладно, потерплю до да, возвращения, и только он меня и видел. А может, моей повадке девушке из другого мира понравится ему, он станет со мной милым и послушным, как это бывает в книгах фэнтези. А вот маньяков не надо, я их боюсь. — А ты знаешь, кто это? — Удивленно спросил Симон. Потом, видимо, сообразил, что не знаю. — Ах, да, ты не знаешь. Это, понимаешь ли, Гадор, ректор-дракон Магической Академии. — Очень могущественная личность. Стать его женой, конечно, почетно. Дракон? Обрадовалась я. Настоящий превращается и дышит огнем, и меня на шее покатает под небом. Настоящий, устало кивнул мне Симон. И обращается, и огнем может, и много что еще может. Только вот начиталась ты, милая, дурной литературы. Я всегда говорил, все книги других миров — сплошное забивание мозга для юных девушек. Не будет он тебя. На шее катать. А что будет и зачем-то ему понадобилось, непонятно. Как так? — огорчилась я. А предчувствие беды стало сильнее. В очередной раз захотелось перегрызть зубами проклятую цепь и броситься на утёк. Только зубы жалко. Переломаю, а все одно не перегрызу. — Почему ты думаешь, Симон, что я ему не могла понравиться? — Ой, да брось! — Симон махнул рукой. — Какое понравится! Ему, судя по всему, все равно было, как ты выглядишь, что умеешь. Он на этот рынок пришел, чтобы купить себе в жёны попаданку. Любую, ту, что будет на прилавке. Чтобы делать с ней все, что угодно. А что ему угодно, я понятия не имею. Вряд ли для продолжения рода он тебя взял. Скорее, для каких-нибудь магических экспериментов. Очень удобно, знаешь ли, жениться на бесправной попаданке... «Извращаться над ней, как хочешь, а потом развестись, когда надоест. И никакого тебе выходного пособия, какое он должен был бы дать женщине нашего мира!» Посокрушался Симон, словно сам не был торговцем бесправными попаданками. Мне стало нехорошо, потому что я нутром почуяла, Симон прав. Ничего хорошего с этим красавчиком-драконом меня не ждет. Не нужны ему моя добрая душа, непревзойденный интеллект и прелестная внешность. И от версии про маньяка мы недалеко ушли. Магические эксперименты, видите ли. Бррр. Я посмотрела на Симона и с мольбой воскликнула. «Так не продавай меня ему! Ты же можешь отказать!» «С ума ты сошла, Анечка!» Вновь посокрушался Симон. «Отказать ректору-дракону? Нет, и не уговаривай. Разгневается, превратит еще в кого? В лягушку, например. Тут упоминай, как звали торговца Симона». «А он может, что ли?» — с опаской спросила я. «Что может?» «Превратить? В лягушку? Или в таракана?» Эти животные, как ни странно, жили и в этом мире, так что мы с Симоном оба понимали, о чем речь. «Ой, не знаю, может, и не превратит, но жизни мне не будет, если откажу. Давай, милая, надевай вот это. Пойдем». Нельзя заставлять ждать такого клиента. Симон протянул мне длинную белую тряпку, которая служила подвенечным платьем в этом мире. «Может, все же удастся его уговорить», — подумала я. «Или снимет обруч с ноги. Тут я и брошусь бежать. Или опять попробую вырвать цепь из рук Симона». Хотя в глубине души я понимала, что далеко не убегу. Увидят девчонку с цепью, схватят и отведут к блюстителям порядка. Тут, понимаете ли, нет неучтенных попаданок. Я надела белую хламиду, символизирующую недолгий статус невесты, а Симон подправил мою прическу, состоявшую из бесконечных завитков, которые спускались к плечам, где свободно, а где в виде своеобразной баранки. Подобные чудеса на головах своих подопечных он каждое утро творил сам. Его пухлые пальцы обладали прямо-таки волшебной ловкостью в парикмахерских делах. Так же ловко Симон накладывал на мое лицо макияж, водил кисточками, карандашами. В итоге появлялись лукавые стрелки, а губы казались пухлее от розового блеска. Кстати, он и верно делал даже красивых девушек еще красивее. А некрасивых превращал в симпатичных. «Опыт, Анечка, опыт!» — сообщил Симон, когда я в тот первый день поразилась его способностям визажиста. «Тогда я еще пыталась подружиться с ним и уговорить отпустить меня». Ничего не вышло. Да и сейчас вряд ли выйдет. Но попробовать стоит. Пока он занимался любимым делом, я прильнула к нему поближе и постаралась вытащить из внутреннего кармана ключ. Но воровка из меня была весьма бестолковая. Симон тут же заметил мою попытку, небольно ударил по рукам и сказал. «Ну куда ты побежишь-то, дурочка? Кому ты нужна в нашем мире?» Так тебя хоть кормить будут. А одна. Ты куда денешься? Помрешь ведь в лесу от голода и холода. Я вздохнула. Может, он и прав? Может, стоит потерпеть два месяца в относительной сытости? Ведь вряд ли ректор-дракон будет морить меня голодом или холодом. Скорее придумает извращение пострашнее. Я зябка повела плечами и в который раз принялась умолять. Дядя Сим, я тебе не дядя, а почтенный Симон. «У меня есть звезда на плечо за успехи в торговле попаданками и сиротами». «Дядя Сим, миленький, ну не продавай меня ему! Не хочу быть драконьей женой, боюсь! Ты же сам меня напугал!» «Не продавай! Хочешь, я к тебе в служанки пойду? Или визажистом? Научусь всему, буду девкам стрелки рисовать!» «Ну и зачем ты мне в служанках? Я знаю, из какого ты мира! Вы там все избалованные!» К работе не и хватит уже! Ни за какие деньги я не соглашусь пойти против ректора-дракона!» Закончил он, словно я предлагала ему взятку. В общем, всю дорогу к Дому правосудия, где совершались всякие гражданские церемонии, в том числе заключались браки, я продолжала ныть. «Дядя Сима, ну, дядя Сима, ну не продавай, а?» А Симон вздыхал и поддергивал цепь. Прохожие усмехались и сукоризной глядели на упрямую попаданку, не понимающую своего блага. Когда через толпу на площади мы приблизились к высокому белому зданию, я поняла, что остается последний шанс. Не могу я пойти в жены к опасному мужику, то бишь в рабство. Лучше уж действительно помирать от голода и холода в лесу или стать лесной ведьмой. Не знаете ли, гордая, крабской доля неприученная, я русская, а русские не сдаются. «Да и маньяков-ректоров, боюсь, больше физических страданий». Я огляделась. Возле входа в Дом правосудия стояло несколько пар и трое мужчин, ожидавших, когда к ним подведут будущих жен, приобретенных у родителей или на рынке. Ректор же еще не пришел. Слава богу. «Так, давай, Сима, освобождай меня!» Я постаралась сделать невинно несчастное лицо, чтобы Симон не заподозрил о моих планах. Заплакать не получилось, но я надеялась, что выражение моего лица достаточно напоминает морду котика и Шрека. «Не расстраивайся ты так. Может, я и не прав. Может, ты и верно ему приглянулась по-настоящему», — сказал Симон и ободряюще похлопал меня по плечу. «Давай, Анечка, соберись, ты замуж выходишь, а не мать хоронишь». От его слов и искренней крокодильей жалости у меня и верно потекли по щекам слезы. «Эх!» — вздохнул Симон, смахнул выступившую у него слезу и, стараясь не глядеть на мое зареванное лицо, склонился, чтобы снять кандалы. «Еще миг, и я должна была бы ощутить свободу в правой щиколотке, рвануть в сторону, пытаясь убежать от своей горькой участи, но ощущения в ноге не менялись. Симон возился удивительно долго, а потом привстал. «Проклятье! Замок заклинило!» «Чтоб комбезики сожрали это древнее железо!» «Не нужно было жалеть денег на новые кандалы!» — выругался он. «Вот, дядя Симон!» — назидательно подняла я палец вверх. «Сама судьба против того, чтоб я вошла в этот дом и стала женой дракона!» «Отпусти меня, а!» «Молчи, попаданка!» С наигранным гневом ответил Симон, снова склонился к моей ноге и принялся ковырять ключом в замке, приговаривая — И что же нам делать? Ведь в кандалах не пустят. Скажут, что оскверняем стены древнего дома правосудия. Ох, ох, Анечка, и как же быть? Ведь ректор-дракон разгневается, превратит меня в таракана. — А может, комбезика? — ехидно переспросила я, хоть понятия не имела, что это за тварь такая. — О, это еще хуже. Тут, как совсем недавно, раздался все тот же властный голос. — Что за проблемы? Невеста должна быть готова уже сейчас. У меня мало времени. Я подняла глаза. Гадор стоял прямо перед нами. Брови его сошлись над переносицей, лицо выражало страшную строгость. А я ощутила нечто странное, то ли страх, то ли какое-то другое более сложное чувство. Сердце мое ёкнуло и тонко забилось под ключицей, ноги странно ослабли. Ах, ваша милость, эта судьба мешает мне стать вашей женой, хотела сказать я но почему-то не смогла. А Симон задрожал. «Ваша милость! Простите, старого дурака ключ в замке заклинило!» «Ах это!» — небрежно бросил дракон, одной рукой отодвинул Симона, а другую направил в сторону замка. В тот же момент замок щелкнул, высвобождая мою ногу. Я ощутила свободу, смешанную с легкой болью в ноге, и инстинктивно подняла стопой вверх, чтобы размять. Пошатнулась, поза цапли явно не получалась. Сильная жесткая рука тут же поддержала меня под локоть. Если что-то болит, лечить будем потом, жестко сказал Гадор. У меня действительно мало времени. Пойдем жениться. Торговец как зовут девушку? А Анечка, робко ответил Симон. Простите, Анна, она. Гадор поднял руку в восстанавливающем жесте. «Подробности я узнаю сам. Ты свободен, торговец!» Ловким движением извлек из кармана еще одну монету и бросил ее Симону. «Вот тебе еще за работу. Прощай!» И все так же придерживая за локоть, потащил меня вверх по лестнице. Язык прилип к гортане. Я почему-то не могла ничего сказать, словно была нашкодившим ребенком, которого отец взял за ухо и ведет в угол, а каждое слово может свидетельствовать против него. Я оглядывалась туда, где стоял Симон. Казалось, что при расставании с добродушным и меркантильным торговцем моя прежняя жизнь окончательно уходит в прошлое. Дядя Сима еще был ничего. А чего ждать от этого... брррр... ящера-оборотня? Все. Черта перейдена. Полное попадание состоялось. В смысле, попасть сильнее, наверное, уже невозможно. Я в руках незнакомого, жесткого и опасного мужчины. Дракона. Мага. Перестань крутить головой, это неприлично. А у меня нет времени учить тебя хорошим манерам», — бросил ректор. И вдруг добавил со странной кривой улыбкой. «Анечка». Словно пробовал мое имя на вкус.